Немецкое церковное кладбище не было отмечено ни на одной карте. Оно находилось на старом выезде из города, там, где шоссе заканчивалось тупиком. На другой стороне дороги одни лишь руины. Железные ворота слетели с петель и теперь медленно врастали в землю. К счастью, между ними еще оставался зазор. Я протиснулась в него и огляделась. Весь склон холма до самого верха был усыпан могилами, Мягкая трепещущая тень под сенью старых деревьев, доходившая мне до бедер трава. Повсюду крапива, чертополох. Надгробные камни, покосившиеся и почерневшие от времени, многие из которых повалились и треснули. Прямо сквозь них росли одуванчики и незабудки. Я увидела покрытые мхом могилы, заржавевшего на кресте Иисуса и сломанные таблички с выбитыми на них именами — Это были места для невостребованных мертвецов. Я поймала себя на мысли, каково это — оставить землю, где похоронены твои предки? Накладывает ли это особый отпечаток на человека? Прах моих собственных родителей развеян по ветру в мемориальной роще, и нет никакой могилы или надгробия, за которым можно было бы ухаживать. Я шла и читала имена, которые время, дождь и ветер скоро окончательно сотрут. Кёрнер, Кайзер, Димтер, Блау. На паре могил имелись свежие таблички. Чёрный гранит ярко блестел, когда на него падали лучи солнца. Должно быть, кто-то из родственников приезжал сюда и заново нанёс имена своих мёртвых. Холм становился круче. Я наклонилась под низенькими ёлочками и споткнулась об обломке сломанного надгробия, угодив ногой в нечто, что, очень надеюсь, было кротовой норой. Лишь одно место выглядело как свежее захоронение. На могиле лежала ещё совсем сырая, ничем не покрытая земля, в труднодоступном углу, почти на самой вершине холма. Могила была небрежно засыпана землёй. Я немного постояла возле неё, мысленно представляя себе скорчившееся тело мальчика. Никакого умиротворения на меня не снизошло, во всяком случае ничего такого, что подошло бы под это определение. Скорее, это было похоже на оцепенение, нечто застывшее на мгновение, резко оборвавшийся вздох. Я не знаю, как мне описать это состояние. Неясная тревога. Между смертью мальчика и тем, что стряслось чуть больше суток назад, минуло много десятилетий. Могла ли тут быть какая-то связь? Есть ли такая вероятность? Мне очень хотелось, чтобы у него было имя. По дороге вниз я миновала разрушенную крипту, почти полностью покрытую мхом. Не знаю зачем, но я наклонилась вперёд. Маленькая лесенка вела вниз, в усыпальницу. Ничто на свете не смогло бы заставить меня спуститься по ней, и все же такой соблазн был. У меня закружилась голова и слегка затошнило. Я слишком поспешно шагнула в сторону и снова угодила ногой в какую-то яму. Обломок сломанного надгробия врезался мне в колено, когда я попыталась избежать падения. Трудно сказать, что я увидела сначала — розу или имя. Каменный крест с двумя стоящими рядом над гробиями в нескольких шагах впереди. Одно было до половины разрушено временем и непогодой. Широкое каменное основание исчезало во мху. Семейная могила. Виктор и Анна Геллеры. На могиле лежала одна единственная красная роза, потемневшая до пурпурного оттенка, еще не совсем увядшая. Я провела пальцами по слабым зарубкам на камне. 1917 год, год, когда скончался Виктор, спустя три года после того, как была сделана та фотография в книге. Анна прожила до 1937-го. Казалось странным, что я знаю этих людей в лицо. Внизу было выбито еще одно имя — Отто. Родился в 1912 году. Мальчик, который стоял рядом с ними на снимке, погиб на войне в 43-м. Мне даже не пришлось подсчитывать, сколько лет ему было, скорбящие родственники выбили это на камне. На тридцатом году жизни. Должно быть, они посчитали важным увековечить это обстоятельство, пусть даже денег или места не хватило, чтобы нанести слово целиком "Либенсьяра". Я осторожно наклонилась стараясь не задевать крапиву. Из потревоженной травы вылетел шмель. Больше других имен не было.